Глава одиннадцатая. Я стоял возле кровати, широко расставив ноги, чтобы не упасть. Чувство равновесия в темноте играло со мной злую шутку, раскачивая мир туда-сюда. Я закрывал глаза, но становилось только хуже. Приходилось опираться рукой о холодную поверхность шкафа. В какой-то момент к горлу подкатила тошнота, но я сдержался, глубоко дыша. Липкая противная испарина покрыла лоб, шею и грудь, Жутко болела голова. Да еще и эта долбаная музыка. «Эй!» – попытался возмущенно крикнуть я, но меня так резко качнуло, что я закашлялся и отчаянно замахал руками, силясь не упасть. Не упал. Спотыкаясь и оббивая ноги о какие-то углы, я на ощупь добрался до двери в кухню, с силой открыл ее. Дверь стукнулась ручкой о стену, резкий звук прострелил голову от уха до уха. Нашел ладонью выключатель на стене, щелкнул. Ничего не произошло. Щелкнул еще раз, еще. Защелкал зло, выговаривая протяжно. Ну, давай же. Наконец вспомнил, где я и почему нет света. Замычал обиженно и опять же на ощупь добрел до крана. Господи, как же хорошо. Холодная струя била мне в затылок, пока я стоял, упершись лбом в мойку. Но совсем скоро я перестал это ощущать. Кожа онемела. Создавалось впечатление, что с водой в слив ушли боль, сухость во рту и нестерпимый шум в голове. Черт, шум не проходил. А, это музыка. Громкая, заунывная, протяжная музыка из спальни. Я так резко выпрямился, что ударился затылком о кран, поскользнулся и разъехался на полу, задев ногой помойное ведро. «Музыка играет в спальне?» Я некоторое время сидел на полу, таращась в темноту и тяжело дыша в миг пересохшим ртом. В голове все еще гулял хмель, картинка плыла, но некоторые детали реальности встали таки на свои места. Музыка играла из пустой спальни. Точнее не играла, а орала, вытесняя, казалось, даже воздух из спящей квартиры. Музыка была всюду, она обволакивала и сжимала, минуя стены и расстояния. но играла она именно из спальни. Оттуда шел самый громкий звук. Осознав это, я попытался понять, что же мне делать дальше. Но мысли упрямо ускользали от меня, вытесненные звучащей какофонией. Единственная из них, которая то и дело всплывала откуда-то из глубин, была «И что делать?» «Что делать?» «Снимать штаны и бегать, вот что делать». Я уставился на свои белеющие в темноте голые ноги, уходящие прямо из штанин семейных трусов куда-то в непроглядную черную даль, и глупо захихикал. Я даже штаны снять не могу. Я уже без штанов. Странно, но мне как-то стало спокойнее. Возможно, опьянение вернулось в шокированный адреналином мозг. Какого хрена? Мне срочно захотелось разобраться с проблемой. Вот немедленно, прямо сейчас. А самое замечательное – пропал страх. Я не стал пытаться встать одним махом. Осторожно поднялся сначала на колени, потом держась за стенку в полный рост. Вспомнил, где видел накануне столовые ножи, полез в сервант. Надо же, я уже относительно неплохо ориентируюсь в темной квартире. С ножом в вытянутой перед собой руке, словно со шпагой, я двинулся обратно в комнату. Как же громко. Но я оказался прав. Играл действительно романс. Или нечто похожее на романс. но звук шел дребезжащий, как в кино от патефонов. Женский голос что-то печально вытягивал, но слов я разобрать не мог, словно пели ничего, не значащий набор фраз и слогов. Резали по ушам скрипки, кулка отдавались в голове фортепианные партии. Что же на все не кончается и не кончается? «Эй, кто здесь?» – заорал я, но мой голос потонул в очередном соло певицы. Мрачный, напоминающий черный провал выкопанной могилы, проем двери в спальню приближался. Шаг. Еще. Черт, все-таки страшно. Ох, как не вовремя затряслись коленки. Проем был уже в метре. Казалось, еще шаг, и я воткну нож в эту осязаемую темноту, плотной занавесью, преграждающую путь к свету. Но нет никакой занавеси. Придется погружаться в эту бездну. А что дальше? Что я буду делать дальше? «Выходи! Хуже будет!» – вновь заорал я, напрягая связки. «Блин, как же не хочется заходить в эту пустую комнату! Как же не хочется заходить туда!» Внезапно я понял, что кричал в тишине, музыка прекратилась. Лишь звенело в ушах, да на кухне тихонько лилась вода из незакрытого крана. Я даже затаил дыхание, вслушиваясь. Наконец не выдержал. «Кто там?» Наверху что-то с треском порвалось, над головой часто-часто протопали шаги, направляясь в сторону прихожей. Тут же в подъезде сверху загрохотало, словно кто-то дубасил кулаками в запертую дверь. Стихло. Пробежали назад. Еще раз в прихожую. Опять назад. Чем-то тренкнули по батареям. «Соседи!» «Ах вы, уроды!» – взревел я. «Алкаши несчастные!» Я подскочил к батарее и со всей дури принялся стучать ручкой ножа по трубе. Гул стоял колокольный. «Нравится? А? Нравится?» Я рванул к входной двери, слыша беготню над головой, распахнул дверь и заорал в темный подъезд. «Дайте поспать, суки! Завтра ментов вызову на вас, придурки!» Захлопнул дверь, пошел на кухню и выключил воду. Бросил нож на стол, вернулся в комнату и завалился на жалобно скрипнувшую кровать. Накрыл голову подушкой и постарался успокоиться. Когда перевернулся на бок, устраиваясь поудобней, то вокруг опять царила эта странная славянская тишина, без беспривычного для меня фонового шума, живущего ночной жизнью города. Словно в уши натолкали ваты. Незаметно для себя я уснул. Мне было холодно. Холодно и жестко. Колени больно упирались в какой-то неподатливый край, в нос лез запах пыли. Я пошарил рукой в поисках одеяла и удивился ширине кровати. Почему так жестко? И где подушка? Я засопел, перевернулся на спину, потер глаза, прежде чем открыть их, соображая уже быстрее, чем в первый раз. Понял, что все еще длится эта безумная ночь, пьяная и дурная. Но голова все еще болит, и на лицо какая-то гадость налипла. Я провел ладонью по лбу, щекам, ощущая под ладонью мелкие камушки песка и сухую грязь. это еще что я открыл глаза и завертел головой всматриваясь в темноту я лежал на полу головой на пороге спальни в одних трусах что это я вдруг почувствовал что в квартире не один кто то смотрел на меня сквозь узкую щель оставленной неприкрытой двери в прихожую смотрел оставаясь невидимым в непроглядной тьме от пальцев ног до самой макушки пробежал озноб перехватывая дыхание. Страх мерзким пауком забирался мне на грудь, сердце забилось загнанной в угол добычи. Страх придавил меня к полу, выпивая силы и решимость. Я скосил глаза вниз, не смея даже поднять голову. До боли всмотрелся в темноту квартиры, устремившись мысленно туда, кто той щели между дверью и косяком. Кто-то там есть? Я не смог разглядеть ничего. Запирал ли я входную дверь, прежде чем лечь спать? Я просто физически ощущал на себе чужой взгляд, пронзающий и холодный. Бесстрастный, выжидающий. Стоит мне пошевелиться, и это кинется на меня. Я ясно это осознал, как реально это угроза. Наверное, так же мыслят кролики, пытаясь обмануть хищника своей неподвижностью. Помогает им? Черт, черт, черт. Я все смотрел и смотрел во тьму, трясясь от холода и страха. неспособный пошевелиться, скованный каким-то природным ужасом перед неизвестностью. Неизвестностью столь близкой, что она могла явить себя. Но я этого не хотел. О, как я этого не хотел. Вот будет смешно, если это все мое разыгравшееся воображение, подкрепленное алкоголем. А я лежу на полу, придумываю себе всякие страсти, вместо того, чтобы встать и пойти обратно в кровать. Как же я оказался на полу? Лунатизмом вроде никогда не страдал. Упал, во сне перекатился сюда. Странно. Впрочем, вполне реально. Для себя определив границы реальности, я совсем по-другому посмотрел на сложившуюся ситуацию. Лежит в пустой квартире голый мужик. От него разит перегаром и немытым телом. Лежит и боится. Взрослый, относительно успешный в делах, занявший как-то первое место в турнире по боулингу. с богатой фантазией, которая преподносит ему наугад вытащенные картинки из фильмов ужасов. Смешно. Я даже громко усмехнулся, подбадривая себя звуком своего голоса. Единственным звуком в окружающем пространстве. Страх отступал, пятился, рассыпался по темным углам. Я согнул руку, перевернулся на бок, с кряхтением чувствуя застывшие члены. Медленно встал, потирая онемевшую поясницу. Что-то замурлыкал бравурное, какой-то марш из мультика. Побрел к кровати. Вот же нагнал сам на себя жути. Да, вот он я такой, громко произнес я в пустоту комнаты, разводя руками, словно представляясь на сцене. Потом шутливо обратился к коридорной двери. А вот ты вообще кто? В коридоре явственно скрипнула, а затем с силой захлопнулась входная дверь. Я заорал, срывая голос.